Глава 9. Июль. Джерри. Головной седан притормозил и свернул с ремня на неровную колдобистую грунтовку. Она вела к обширному незасеянному пулю, отстоящему от дороги на полторы мили. Таких полей на всей планете было четыре. Одно находилось сейчас в январе и лежало под снегом. Два других в октябре и апреле. Каждые использовалась раз в год как космодром, когда наступал август. В августе на поле приземлялся торговый корабль компании Галактику, и происходил обмен. В головном седане на пассажирском сидении подобрался Уэйн Калахан, начальник службы безопасности клана Калаханов и кузен главы клана Джерри. Неделю назад клан перешел на военное положение в связи с конфликтом с Вотершорами. И Уэйн усилил охрану Её круглосуточные вахты телохранителей, которым раздал вывезенное из Августовских арсеналов оружие. Сам Уэйн носил в боковой кобуре 18-зарядный пистолет-автомат, а в подмышечной еще один, тоже автоматический, только 9-зарядный. Полторы дюжины подчиненных ему родственников разной степени дальности довольствовались наплечными автоматными системами Гроза, менее удобными в обращении и более громоздкими. Зато с улучшенной кучностью стрельбы и повышенной дальнобойностью. Джерри Калахан следовал за головным седаном в массивном крашенном под бронзу джипе. Он сидел за рулем сам, охрана расположилась сзади. Джерри не любил автомобильные езды, предпочитая перемещаться на геликоптере. Однако четырежды в год, во время обмена, вынужден был залезать под раскаленную солом бронзовую покатую крышу. Обмен требовал его личного присутствия из-за дипломатических способностей. Переговоры с представителем компании всегда были делом достаточно сложным. Два под крышу гружённых шкурами зимних зверей трейлера шли впритык за джипом. За ними цепью подвоёт дюжина мотоциклистов. На окраине поля, крытая щебнем грунтовка, оборвалась. Седаны и джипы сдали в перелесок, тягачи протащили трейлеры по целине и пройдёт сотни ярдов в Джерри выскочил из машины наружу. Сол, как всегда, стоял в зените, пекло немилосердно. Трава на опушке перелеска поникла под зноем. Узен Уэйн отослал половину команды в круговое охранение, оставшейся половине приказал ставить палатки, и длинными размашистыми шагами двинулся к Джерри. "На сегодня все», — сказал Уэйн, проводив взглядом оседающий горизонт унце. "Можно отдыхать до утра". Джерри кивнул. На обмен он приезжал традиционно за сутки. Ночь проводил в лесу, высыпался, вдыхая терпкую смесь ароматов смолы и мха и хвои. Вставал с восходом, и следующие несколько дней было уже не до отдыха. Наутро утро прибывали из августа мобильные склады, затем начиналась разгрузка трейлеров, а к вечеру грузовоз Галактику заходил на посадку и начинался обмен, который продолжался двое суток, а то и дольше, если по ходу возникали проблемы. Джерри долго не мог заснуть. В палатке было прохладно, работал, запитанный от джипового генератора кондиционер. Из леса наносило привычные терпкие запахи, мешающиеся с духом жареной зайчатины, которую охрана запекала на вертелах на костре. Гортанно покрикивали лесные птицы, стрекотали цикады в ветвях, и обычно под эту гамму спалось глубоко и сладко. Однако сегодня сон упорно не шел. Мысли о том, что республика балансирует на краю пропасти, и он Джерри, Вместе с ней не давали покоя. Неверный шаг, и на нем все закончится. Впервые за несколько последних лет Джерри пожалел, что не успел жениться и оставить наследника. Умри он или погибни. И в клане почти наверняка разразится внутренняя война, которая может закончиться крахом, распадом клана и физическим устранением новых лидеров, тех, кто рискнет принять власть после его смерти. А потом и гибелью всего ослабленного раздробленного между усобицей клана Калаханов. Нависшую над ним преследующую его опасность Джерри ощущал чуть ли не физически. Она была во всем. И в прощальном умильном масляном взгляде Ригана, и в нахмуренных бровях, и нарочитой небрежности рукопожатия Уоттершора, и еще в чем то или ком-то неуловимом, скользком, вкратцевом, чье незримое присутствие Джерри постоянно ощущал. Мобильные августовские склады Прибыли с восходом МЦ. Две бригады грузчиков опорожнили трейлеры, рассортировали и разложили на подводах звериные шкуры. День прошел в ожидании. А под вечер на восточном горизонте появилась яркая желтая точка. До заката она росла, затем превратилась в диск, обросла прочертившим небо огненным хвостом и по пологой параболе прыгнула вниз. На космодром обрушился яростный чудовищный рев. Он нарастал, силился, пока корабль кормой не коснулся земли, и столб пыли не смешался с продуктами сгорания топлива, в посадочных двигателях. Рёв пошел на убыль, затем и вовсе утих, зато поле окуталось непроницаемой для глаза полевой взвесью. Когда она наконец рассеялась, показалась гигантская стелла корабля с мигающими по всей длине неоновыми бортовыми огнями. Затем мелькание неона пошло на убыль. А потом и вовсе прекратилось. Из корпуса корабля выдвинулся и в в землю бесформенный блестящий покатый срез, вскоре принявший твердые очертания и превратившийся в трап. Когда колебания трапа унялись, над ним раскрылся темный продолговатый, вытянутый по вертикали овал. И оттуда на ступень шагнул человек в салатно зеленом комбинезоне. Человек сбежал вниз, у основания трапа замер. Джерри махнув рукой своим, чтобы оставались на месте, Двинулся ему навстречу. Он шёл по жухлой, испалённой зноем траве и думал о том, что его спина прекрасная мишень для снайпера. Он понимал, что убивать его здесь и сейчас не будут, слишком рискованно. И может поставить под угрозу всю дальнейшую внешнюю торговлю. Умом понимал. А подсознание противилось рассудку и требовало не шагать на глазах и на виду у всех через открытое пространство, а немедленно искать укрытие и затаиться в нем И не вылезать, пока не будет выставлен круг безопасности, и кузен Уэйн не скажет, что можно. Затаиться и спрятаться он, однако, не мог. Традиции требовали личной встречи капитана грузовоза и главы клана, отвечающего за внешнюю торговлю республики. Те же традиции требовали идиотского ритуала рукопожатия и взаимных заверений о чистоте намерений. После чего партнерам предстояло провести в обществе друг друга двое суток стараясь по возможности выторговать лучшую цену за свой товар и сбить цену визави. Капитана торгового корабля компании звали Христофором Папандрео. Джерри имел с ним дело уже пятый год и знал как человека решительного, но в то же время хитрого и изворотливого. За сделки по Папандрео полагался от компании процент, тем больший, чем большую выгоду тот умудрялся извлечь обменявшись рукопожатиями, наградив друг друга дружелюбными улыбками и скороговоркой, пробормотав дежурную фразу о взаимном уважении и честности, Джерри и Христофор поднялись по трапу и один за другим нырнули в овальное отверстие в корпусе. Прошу вас, мой друг. Капитан пропустил гостя вперед и проследовал за ним по безлюдному ярко освещенному коридору, распахнул дверь кают компании. Садитесь. Христофор указал на ближние из двух кресел, стоящих по бокам массивного, крытого белой скатертью стола. "Коньяк кром виски, есть прекрасный блэк Label. Виски, пожалуйста". Прилизанный и Юрки Стюарт в салатной униформе за минуту заставил стол закусками, откупорил строгой формы граненую бутыль, разлил ее содержимое по бокалам и исчез. "С чего начнем?» Кристофор пригубил и взглянул на Джерри поверх обреза бокала, наполовину наполненного темной дымчатой жидкостью. Сunce, как обычно, если не возражаете. Как вам будет угодно. Никак не могу привыкнуть к вашему названию местной луны. Даже выговорить его бывает трудновато. Слушаю вас. К сожалению, было принято решение не платить за него больше, сказал Джерри. Капитан удивленно поднял брови. Решение не платить, как прикажете вас понимать. Текущий контракт истекает через полтора года. Мы не собираемся его продлевать. Фотонный излучатель был установлен на НЦ той же компании Галактику сразу после образования монополии. Он производил достаточно света и тепла, чтобы поддерживать жизнь в зимних месяцах и не давать омывающему материку Киану замёрзнуть. Работал излучатель на урановых двигателях нуждающихся в ежегодной дозаправке топливом. Обычно республика платила компании за пять лет вперед. и срок очередного платежа как раз наступил. На этот раз однако контракт решили не продлевать. От населения зимы планировали избавиться, а охотничьи партии могли немного и помёрзнуть, чтобы отогреться потом в лете. Что ж, бросил Христофор бесстрастно. Не продлевать значит не продлевать. Однако позвольте вопрос. Вы отдаете себе отчет, что прекращение работы излучателя неминуемо приведет к массовой гибели населения. Джерри вздохнул. Это внутреннее дело республики, сказал он. Я не хотел бы его обсуждать. Разумеется, разумеется, поспешно проговорил Попонтрел. Я не собираюсь лезть в вашу внутреннюю политику ни в коем мере. Однако, как представитель компании, я обязан заботиться о бизнесе. Надеюсь, вы понимаете. Поэтому позвольте еще один вопрос. Уверены ли вы, что отказ от контракта на обслуживание лунной техники не приведет к снижению объема поставок или даже, боюсь сказать, к прекращению их? Мы склонны полагать, произнес Джерри жестко, — что на поставках это не отразится. Еще вопросы? Никаких. Христофор примирительно поднял вверх руки. Раз вы гарантируете, что бизнес не пострадает, то никаких. Мы лишь немного подкорректируем обменный тариф, и нет проблем. Простите, что значит подкорректируем? Опустим обменный эквивалент. Думаю, что на небольшую величину. Процентов, возможно, на 7 или на 8. Я произведу калькуляцию и завтра назову вам точную цифру. Простите. Джири ошеломлённо подряс головой. Из каких соображений вы собираетесь это сделать? Из элементарных, друг мой, В стабилизированном мире подобные соображения известны каждому. впрочем, вы несколько оторваны от цивилизации. Компания заключила субконтракт с другой, той, что обслуживает излучатель на вашей луне. Теперь же контракт придется прервать и следовательно выплатить неустойку. Так как он прерывается фактически по вашей инициативе, то естественно, вам и нести некоторые убытки. Впрочем, не очень значительные. Восемь процентов вы называете не очень значительными убытками. Но это ведь не восемьдесят. И вообще, друг мой, на фотон на обогреватель у вас сорок процентов товара, не так ли? Теперь вы можете на освободившиеся ресурсы набрать больше техники предметов роскоши или чего угодно на ваше усмотрение. Да и потом, если надумаете возобновить контракт, Галактика всегда к вашим услугам. Христофор попондреу замолчал. Его смуглое, правильной формы лицо было невозмутимо. Взгляд карих разбойничьих глаз спокоен, улыбка приветлива и доброжелательна. Лишь те, кто хорошо знал Христофора, могли бы сказать, что он, судя по некоторой не бросающейся в глаза постороннему бледности, изрядно раздосадован и разгневан. Джири, впрочем, к числу знатоков непростого капитанского характера не относился. И, следовательно, ни досады, ни гнева у того не заметил. Христофор Попандреу прекрасно представлял, что означает отказ от продления контракта на излучатель. Силы этого мира решили избавиться от неугодных слабых и заменить этих слабых на других. Ни до сильных, ни до слабых дела Христофору не было. А вот в том, что вместе с жизнями зимников на карту ставится поголовье пушных зверей, он себе отчет вполне отдавал. За 150 лет зверё её привыкла к новым условиям, приспособилась. Резкое ухудшение климата вполне возможно приведет к вымиранию и исчезновению видов. Если так, то он Христофор Папандреу, окажется не удел, а его нажитое огорбом состояние под угрозой. Что ж, давайте продолжим, предложил Джерри, прерывая паузу. Разумеется. Улыбка Папандреу стала еще доброжелательнее и дружелюбней. Мы пока можем заняться техникой и электроникой. Или, если пожелаете, я приму заказы на будущие поставки. Техникой и электроникой занимались часа четыре. заказами еще час. Прощаюсь с вами до вечера, поднялся Джерри. Пойду распоряжусь о погрузке и немного посплю. Счастливчик. Христофор поднялся с кресла, подошел к двери, предупредительно ее распахнул. Мне удастся выспаться лишь когда это все закончится. Сюда, прошу вас. До вечера, мой друг. Я велю полу приготовить что-нибудь вкусное к вашему приходу. Когда Джерри добрался до палаток, на поле все уже пришло в движение. Корабль открыл трюмные шлюзы, из них сейчас интенсивно сгружали импорт продукты производства развитых планет. Авто и электромобили съезжали по апорелям самостоятельно, коробки с электроникой и бытовой техникой спускались по лентам транспортеров и автопогрузчиками складывались в штабеля. Минут пять Джерри завороженно наблюдал за разгрузкой и невольно сравнивал инопланетную технику с дикарскими, едва ли не варварскими технологиями родной планеты. Хотелось скрипеть зубами от злости, хотелось рушить и крушить, а также расправиться с теми, кто 150 лет назад все это затеял. И плевать было на то, что у истоков цивилизации, которую и цивилизацией это назвать было сложно, стояли его предки. Их вина не меньше, чем всех остальных властемущих нищих новорищей планеты Терра, названной так в честь материнской планеты Земля. Но только землёй Терра не была, а была лишь ее уродливой, с кукуженной тенью. Жели начал составлять текст отчета об изменении тарифов, предназначенный для остальных членов пятерки. Он добрался уже до заключительных фраз, когда полог палатки без предупреждения распахнулся, и в нее кряхтя, отдуваясь и утираясь лысины пот, валился Дэвид Самуэльсон. Джерри застыл с открытым ртом, кого он меньше всего ожидал сейчас увидеть, так это бухгалтера. Обмен в сферу деятельности клана Самуэльсонов не входил, и присутствовать на нем им не полагалось. Дайте воды», — попросил бухгалтер, отдышавшись. "Жуткая жара снаружи. Как вы ее здесь терпите?" Джерри машинально распахнул дверцу автономного портативного рефрижератора. Нашарил на полке бутылку минеральной, скрутил пробку и заозирался в поисках стакана. Не надо, прервал поиски бухгалтер. Давайте её сюда. Джерри протянул бутылку. Дэвид Самсон запрокинул горлышко к рту и стал жадно и шумно пить. "В чем дело?" спросил Джерри, когда бутылка наконец опустела. Бухгалтер оглянулся, потянул складной шезлонг с гнутыми ручками, кряхтя уселся на него и вытянул ноги. Посмотрел на Джерри в упор. Джона больше нет с нами, просто сказал он. Что? опишу Джерри. Как это нет с нами? А где он? Что вы имеете в Джерри запнулся. Я имею в виду, что сегодня утром Джон Доу был убит. Отчеканил бухгалтер. Застрелен неизвестным. Скончался на месте. Стрелял, видимо, снайпер с большого расстояния, издалека. Следов никаких не нашли. О, господи. Господь здесь ни при чем. Я думаю, мы оба знаем, чья это работа и знаем, что работник предполагает делать дальше. Мне относительно повезло. Когда это случилось, я должен был находиться рядом с Джоном, но он утром прислал курьера и отложил встречу. Я думаю, что жив исключительно поэтому. И когда летел сюда я, кстати, воспользовался вашим геликоптером и вашим пилотом думал, что вполне возможно не застану вас в живых. Джерри потряс головой. Он был ошеломлен. Сказанное еще не воспринялось, не улеглось. Он еще не понимал, что произошедшее означает. Потом, когда вещи постепенно начали доходить до него, и ошеломление пошло на спад, Джерри поднялся, выглянул из палатки наружу и велел срочно разыскать кузена Уэйна. Я должен сделать некоторые распоряжения. Оглянулся он на Сэмюэлса. Касательно нашей с вами безопасности и конфиденциальности разговора. Бухгалтер кивнул. Безопасность и конфиденциальность с сегодняшнего дня становились заботой номер один». Уэйн Уинкеллахен не заставил себя ждать. Джерри поманил его руку и шагнул внутрь палатки. "Это мой человек", сказал он нахмурившемуся бухгалтеру. "Абсолютно надежный. Пока вы здесь, вашей безопасностью, как и моей, будет заниматься он". Дэвид Самуэльсон, оценивающий, осмотрел ввысь и кивнул, соглашаясь. У нас неприятности, кузен, продолжил Джерри. Задействуй всех. Круглосуточная охрана для меня и моего гостя. В радиусе полумили от нас не должно быть ни одного постороннего. Начальникам складов прикажи срочно подготовить список персонала. Любой новый человек, подчеркиваю, любой, должен быть немедленно изолирован и отправлен в август. Любой подозрительный тоже. С настоящего момента и вплоть до особого распоряжения по клану объявляется военное положение. Обязать всех мужчин носить оружие и быть готовыми им воспользоваться. Обмен, как обычно, продолжался двое суток. Когда он наконец закончился и грузовоз Галактику покинул планету, а мобильные склады убрались обратно в Август, планы действий Калахан Ханса еще не выработали. Завтра похороны, задумчиво сказал бухгалтер. На них придется присутствовать. Не думаю, что Гари решится на силовую акцию на кладбище. Однако бесконечно скрываться от него мы не можем. Если он решит нас достать, то рано или поздно достанет. Междуусобную войну мы не выдержим. Армия в два счета нас подавит. Значит, остается договариваться. Многое зависит от того, что предпримет молодой Дол. На него надежды нет. Бухгалтер махнул рукой. Сколько ему? Двадцать двадцать два, три?» 23. Отершор. Живо подомнется сумка под себя, а если не подомнёт, то отправится вслед за отцом. Джерри задумчиво покивал. Джона Доу младшего он видел от силы раза три, в лучшем случае четыре. Благоприятного впечатления юноша не произвел. Худосочный, прыщавый, нервный, с бесцветными выгоревшими на солнце волосами и бескровным анемичным лицом. Покойный, конечно, дал сынку подходящее образование и нужными для управления республикой знаниями тот обладал. А вот обладал ли он нужными качествами, было неизвестно, и будет неизвестно еще долгое время. в то время как качество Гарри Уоттершора известны достаточно хорошо. Договориться вполне возможно не удастся, подвел итог размышлениям Джерри. Не исключено, Риган с Уоттершором думают, что справятся без нас. А вы считаете, не справятся? В первое время точно нет. Экономика, если не станет вас, сразу рухнет. Если не станет меня, импорт на какое-то время прекратится. Компания будет проверять надежность новых партнеров. Да и потом неизвестно, будет ли что экспортировать и будет ли кому. Если развалится экономика, в осенних и весенних кочевьях начнется голод. Он может привести к самым что ни на есть дурным последствиям, включая неповиновение, восстание и бунты. На этот случай у них останется армия, которую тоже необходимо кормить. Когда не станет чем, армия вполне возможно тоже взбунтуется. Так вы полагаете, что Воттершор пойдет на переговоры с нами? Думаю, да. Только толку от этих переговоров немного. Ничто ему не помешает договориться с нами на словах, а потом нас убрать. Хотя Джерри посмотрел на Самуэльсона в упор. Знаете, Дэвид, Мне кажется, вы напрасно связываете свое имя с моим. Вы ему не опасны, и вас он не тронет. Речь идет лишь обо мне. Теперь, когда Джона нет, единственная угроза его власти я. Да и причина тоже во мне. Не предложи я план с зимниками, и Джон был бы жив, и мы бы с вами здесь не сидели. Я поддержал вас, когда голосовали против первого плана. Собирался поддержать и с этим, но обстоятельства изменились. Я думаю, вы должны отказаться от этого плана Джерри, и довести свой отказ до всеобщего сведения. Сейчас не время быть принципиальным. И думать надо не о планах, а о собственной шкуре. А как насчет республики? И о ней, конечно, невозмутимо ответил бухгалтер. Наша с вами жизни — залог существования республики ее её преуспевания. Нас не станет, вполне возможно, с нами умрет и она. Диктатура этот мир не выдержит. Он и так слишком субтилен и слаб. Джерри Калахан закрыл глаза и посидел с минуту молча. До чего же мы дошли, думал он с горечью. Третий и четвёртый по значимости лица республики сидят подобно с загнанным крысом в норе и рассуждают, как уцелеть. Даже не думая о том, чтобы показать зубы, а между тем, вы правы, Дэвид, сказал Джерри вслух. Давайте попробуем договориться. Сосновый гроб был тяжёл. Джерри основательно натрудил правое плечо, пока они вчетвером тащили этот гроб по заросшей чертополохом кладбищенской аллеи. Солнце как всегда палило безбожно, на небе не было ни облачка. И когда добрались до открытой на июльском участке могилы, все четверо взмокли и тяжело дышали. Бухгалтер, как обычно, утирал платком лысину. В тяжело сопел, а Риган побледнел больше обычного. И собрав морщины на лбу в пучок, пытался отдышаться. Тягучие утробные звуки траурного марша колотили в барабанные перепонки, и смешиваясь с рыданиями вдовы и всхлипами близких родственников, производили настоящую какофонию. Потом марш стих, и стали слышны только звуки плача и всхлипы. Июньский священник с костистым надменным лицом выбрался из толпы сопровождающих и гнусавым бабьим голосом принялся нараспев читать отходное. Царствие Божие, тянул священник. Покойному рабу Божьему Джону, ца. Отец Уильям внезапно перебил молитву пронзительный едва невизгливый голос. Довольно, посторонитесь-ка. Священник замер с открытым ртом, надменности спесь летели с его лица. Часто мигая, отец Уильям торопливо смотрел на приближающегося к нему тощего нескладного юнца с выгоревшими на солнце волосами. Джери, стоически намеревающийся терпеть отпивание до конца, был ошеломлен не меньше слуги Божьего. Молодой Доу, старший сын убитого, тот самый нервный прыщавый дистрофик, выглядел сейчас серьёзный и внушительно. "Господа!" выкрикнул молодой человек, отодвинув, едва не оттолкнув отца Уильяма в сторону. «Церемонии мистер не предоставил мне слова на похоронах моего собственного отца. Я намерен исправить результат его забывчивости." Молитвы над телом отца я отменяю. Вот тебе и дом младший, оторопело подумал Джерри. впрочем, уже не младший. Младшим он перестал быть три дня назад. Что он затеял, однако, и для чего? Джерри переглянулся с Самуэльсоном. Бухгалтер помотал головой в знак того, что также ни черта не понимает. Мой отец был атеистом, продолжил меж тем сын покойного. Поэтому не будем осквернять его память мольбами к субстанции, в существование которой он не верил. Джерри Калахан и Дэвид Самсон переглянулись вновь. Выходку этого юнца можно было расценить по-разному: и как невротическую реакцию на потерю близкого человека, и как продуманную смелую акцию, заявку на то, чтобы с ним считались, и как откровенную глупость. Позвольте, Джон, мальчик мой, горе Вотершор шагнул вперед. Вы переволновались. Неунылино. Такая потеря. Мы все скорбим вместе с вами. Однако ваш отец, а я знал его очень коротко, веровал в Бога. Утершор приблизился и протянул руку, положив ее юноше на предплечье. Поэтому сегодня в день траура молодой Дон рванулся и выдернул руку. Лицо его исказилось, покраснело, брови сошлись, Кадык на тощей мальчишеской шее задергался. Господин Воттершор. Произнес Джон медленно, чуть ли не выдавливая из себя слова. Сегодня, после похорон вы расскажете мне об этом. Так же, как и о многом другом. Я назначаю на сегодня внеочередную сессию большой Пятерки, которая будет продолжаться до тех пор, пока я полностью не войду в курс дел, которые вел мой отец. Вы, господин Воттершор, поможете мне. То же самое относится к вам, Господин Калахан, и к вам, господа Риган и Самуэльсон. У вас, надеюсь, нет возражений. А пока что позвольте мне и моей семье проститься с отцом без вашего вмешательства, господа. Его смерть наше дело, семейное. Потом, когда мы закончим, вы, если пожелаете, можете отдать покойному последний долг как государственному мужу. А сейчас мы будем прощаться с ним как с безвременно ушедшим главой семьи Доу. Иди сюда, мама. Джерри Джерекалахан коротко поклонился и отступил назад. Вот это да. Осторопило протянул бухгалтер, ретировавшийся с площадки перед гробом вслед за Джерри. Он знает, шепнул бухгалтер, оглянувшись. Знает, кому обязан смертью отца, и знает, что тот знает, что он знает. Я тоже так думаю. Пойдемте отсюда Дэвид!» Мы присутствовали при довольно любопытном событии. Только что мальчишка заявила о себе как о фигуре, способной на поступок. С ним придется считаться. После отповеди Отершору. У меня в этом сомнений нет. Всем нам придется считаться, а Отершору теперь особенно. Вот-вот. Бухгалтер утер лысину. Какое-то время ему будет не до нас. Однако мальчик слишком резко начал Так он может не дожить и до завтрашнего утра. Вряд ли. До завтрашнего наверняка доживет. И вообще доживет до той поры, пока Вотрышор не разберется, что к чему и не поймет, можно ли с мальчишкой совладать. Слова, которые он произнес, ничего не значат. И вообще слова ничего не значат. Значат только дела. На этот раз нам не очередную сессию. Джерри Калахан ехал на джипе в сопровождении кортежа с охраной. Ехать было всего три мили, но пешие походы остались в прошлом. Равнявшись с территории клана Доу, Джерри притер джип к обочине ремня, приоткрыл водительское окно и не спеша выкурил сигарету. Вылез наружу, махнул рукой сидящему на пассажирском сиденье бежевого седана Кузану Уэйну. Собирался уже было сойти с ремня на ведущую в клан Доу тропу. Но остановился. С востока донесся гул автомобильных моторов. Джерри приложил ладонь к зрюком колбу. Из-за поворота показался желтый автомобиль. За ним второй, третий. Кортеж, оставляя за собой полевой шлейф, стремительно приближался. Джерри решил дождаться. Желтый был цветом Риганов. И переброситься с Оливером порой фраса, происходящим на похоронах, было делом совсем не лишним. В сотне ярдов от Джерри главный автомобиль притормозил. Водитель выскочил, обогнул капот и распахнул пассажирскую дверцу. Джерри по обочине двинулся навстречу, но внезапно остановился и замер. Вместо Ригана из машины на дорогу спрыгнула девушка. Джерри едва сдержал удивленный возглас. Девушка была чудо как хороша: высокая, стройная, с струящимися золотистыми волосами до пояса. Джерри двинулся навстречу, переводя удивленный взгляд с лица девушки на тощую, долговязую фигуру Ригана степенно покидающего следовавший за главным седан. Бланка, дорогая, прискрепил Риган, поравнявшись с девушкой. Позволь представить тебе моего хорошего друга и коллегу, Джеррелда Калахана. А это Бланка Машетти, моя знакомая. Очень приятно, улыбнулась Бланка. Оливер много о вас говорил. Я примерно представляю, что он говорил, подумал Джерри. Он поклонился, путей в словах пробормотал мудрёный комплимент, выпрямился. Акцент явно выдавал в девушке сентбритку. Последняя, пятая по счёту жена Ригана, была из мая. Предыдущая из октября. Что ж, похвальное разнообразие, мысленно усмехнулся Джерри. Однако надо же, какой похотливый старый кобель. Погуляй здесь, дорогая, повернулся к девушке Риган. Я бы с удовольствием составил тебе компанию. Но и важные государственные дела не позволяют этого сделать. У вас тоже важные государственные дела, мистер Калахан?» Лукаво улыбнулась девушка. Да, к сожалению. Ну и ступайте надуло губки Бланка. Хороши мужчины, которые спокойно бросают дам на произвол судьбы ради каких-то там государственных дел. Дорогая, это ненадолго. Елейным тоном принялся увещевать Риган час, полтора от силы два. И я сразу к тебе вернусь. Вот увидишь. Возвращайтесь скорее, Оливер. Я буду по вам скучать. Шагая вслед за Риганом, поведущей в клан до Утропе, Джерри думал, показалось ли ему, или удалось поймать выражение брезгливости напополам с отвращением на лице Бланки, когда та произносила последнюю фразу. Как она вам? Обернувшись, осведомился Риган. Очень хорошо, ответил Джерри искренне. Однако вы представили ее как знакомую. Я думал, девушка ваша невеста. «Всему свое время, самодовольно хохотнул Ольга. Сказать вам по секрету, я еще ее не пробовал. Понимаете, это вам не какая-нибудь распущенная июньская штучка, а чистая, я бы даже сказал, немного наивная сентябритка». Разумеется, я оказал ей честь, пригласив погостить у себя в июле, и могу рассчитывать, так сказать, на ответную любезность. Прежде чем решать, хочу ли я просыпаться с ней рядом ежедневно, а не от случая к случаю. Однако спешить ни к чему, пускай девчонка сначала привыкнет к здешней жизни. Садитесь, господа, хмуро предложил молодой Ду и кивнул на кожаные кресла по бокам массивного стола красного дерева. Стол традиционно был установлен под навесом, натянутым на стволы тенистых лапчатых елей. Напитки сейчас принесут. А пока я хочу услышать, как обстоят дела. Убийцу вашего отца ищут, Джон, Гарри Вотершуор вздохнул. «Пока, к сожалению, никакой конкретики. есть одна версия, что снайпер, Вотершуор сделал паузу, обвел взглядом всех четверых по очереди. Прибыл к нам из зимы. Из зимы? запальчиво переспросил Доу. Не верю. Это просто чепуха. Как он это проделал? Уоттершор поморщился. Покойный Джон Доу никогда не сказал бы чепуха и не выразил недоверия вслух. Августовский следователь считает, что снайпер остался в лесной землянке, когда его качение ушло по великому кругу и прожил в ней полгода, дожидаясь лета. За это время он подготовился, продумал план преступления и пути отхода. Сейчас он, по версии переданных следствию со скалеей, движется на запад навстречу зиме и находится в одной из двух, первых где августа. Если со скорене ошибаются, то убийца не уйти. Кочевья о нем оповещены. Даже если ему удастся покинуть август, его задержат в осенних месяцах. Вот как. Молодой дух улыкнул. И на каких основаниях следователь считает убийцу зимником? На довольно очевидных основаниях, Джон. Возможно, он пошел на убийство из личной мести или из ненависти. А скорее всего не из личной, а был заслан. Фактически мы находимся с зимой в состоянии войны, хотя и не объявленной. Так что убийство первого лица республики очень вероятно, осознанная акция с их стороны. Война с зимой, говорите? Джон Доу потупился. Отец не посвящал меня в подробности. Что ж. Надеюсь, это сделаете вы, джентльмены. Насколько подробно вы хотите знать обстоятельства отношений с зимниками, Джон? спросил Джерри. Во всех деталях. Что ж. Давайте я начну. С историей, если позволите. Боюсь, правда, что изложение займет довольно много времени. Я никуда не спешу, усмехнулся Джон Доу. И думаю, вы джентльмены тоже. Джерри говорил, прерываясь лишь чтобы закурить или осушить стакан воды, два с половиной часа. Существует два плана, сказал он в завершении. Текущий и тот, который предложил я незадолго до кончины вашего отца. Согласно тому, которое осуществляется сейчас, с зимними месяцами в течение полутора лет покончат. И добычей пушнины будут заниматься охотничьи бригады из октября и апреля. Согласно новому, военные действия прекращаются, зимников мы оставляем в покое. А дефицит в бюджете покрываем за счет расформирования армии и перепрофилирования военных. План расписан в подробностях, материалы вот здесь. Джерри аккуратно выложил на стол папку. Джон Доу потянул ее к себе, раскрыл растерянно пробежал глазами пару первых страниц. Я ознакомлюсь, сказал он, сглотнув. Правильно ли я понимаю, что реализация плана будет зависеть от моего голоса? Не напрямую, быстро проговорил Уоттершир. Это слишком важное дело, чтобы решать его простым голосованием, Джон. Ваш голос мы безусловно учтем, но вы не только учтете его, прервал молодой Доу жестко. Вы, господа, будете им руководствоваться. Наступила пауза. Жаль, подумал Джерри. Очень-очень жаль. Мальчишка поначалу держался вполне пристойно и даже подавал надежды, вплоть до того, как произнес последнюю фразу, фактически открыто вбросив вызов всем четверым заявив, что собирается играть в «пятерке» главную роль и предписывать остальным. Ничего у него не получится. Он только что вынес себе приговор. «Джон», — мягко попытался образумить юнца-бухгалтер, Ваш голос, безусловно, ценен для нас. Однако преимущества над остальными он не имеет, несмотря на то, что клан Доу традиционно возглавляет «пятерку», Ни о каком едином начале не может быть и речи. Постарайтесь понять меня правильно, прошу вас. Это уверяю вас, в ваших же интересах, так же как в наших общих. Джон Доу покраснел, насупился, Над тощей мальчишеской шее задергался кадык. Я подумаю над вашими словами, выпалил он. Мне нужно время, чтобы ознакомиться с документами. Жду вас всех завтра в то же время. Пока шли в затылок друг к другу по ведущей кремню тропе, молчали. Надеюсь, юноша степенится», — хмуро сказал, выбравшись на дорогу Риган. Иначе трудно ему придется. Не столько ему, сколько нам с ним, заметил Самульсон. Что ж, господа, до завтра. Бухгалтер пошагал к ожидающему его автомобильному кортежу Watershore. Не прощаясь, направился в противоположную сторону. Через мгновение взревел мотором и двинулся навстречу его монстроподобный джип. Видимо, вечером будет краса, задумчиво произнес Риган. Джерри задрал голову. Солнце уже завалился за горизонт. Ветер гнал с юга облака. Первые, пока еще робкие, перистые, белили неподвижно зависший в зените оранжевый диск солнца. Северная часть неба пока оставалась чистой. Но южный горизонт уже сплошь заволокло темно-серым. Жаль, продолжил Риган. Я намеревался свозить вечерком Бланку к океану. Вот, кстати, она. Джерри оторвал взгляд от наползающих насло облаков. Бланка приближалась к ним по пообучению, стройная, легконогая, дерзко красивая. На секунду Джерри представил ее вдвоем с Риганом в постели. Его передернуло, контраст был не из приятных. Несчастная девочка, подумал он. Стоит ли июльская роскошь перспективы делить постель с Риганом? Впрочем, Джерри стиснул зубы и заставил себя успокоиться. В конце концов, у него хватает собственных забот и проблемы малознакомой девицы его не касается. так же как не касается старческая похотливость Уливера. Прогулка отменяется, дорогая. Олег показал надвигающийся с юга грозовой фронт. «Придется провести вечер под крышей. Ничего, я прикажу откупорить бутылку старого выдержанного вина. Бьюсь об заклад, такого тебе пробовать не доводилось. А вы любите вино, Джерри? Неожиданно спросила девушка. я Калахан замялся. По правде сказать, я не знаток, хотя, разумеется, хорошее вино от неважного отличить могу. Да. Оливер, дорогой, вы ведь с Джерри друзья? Я подумала, почему бы вам не пригласить его в гости, если он, конечно, не против. Хорошенькие друзья, подумал Калфин. Можно сказать, смертельные. Ловко эта Бланка распорядилась сегодняшним досугом дорогого жениха. Интересно, как он будет выкручиваться. Эрикэн закашлялся. Да, конечно. Прекрасная мысль. Джерри, разумеется, приходите, буду рад видеть вас. впрочем, двери моего дома на колёсах всегда открыты для вас, и без всякого приглашения. Вы же знаете. Спасибо, Оливер, поблагодарил Джерри. Однако я он замялся, подыскивая предлог для отказа. Я колёханасьёкса. Он поймал взгляд девушки, и в нем Джерри почудилась. Да что там почудилась? Он мог бы поклясться, что прочитал в ее глазах просьбу, если не мольбу. "С удовольствием", сказал он. "Буду счастлив нанести вам визит. В конце концов, наши предки говорили, что друзья и существуют, для того, чтобы ходить друг к другу в гости". Риган недаром называл свой трейлер домом на колесах». Это и вправду был дом, роскошный, с шикарной гостиной, спальнями и даже миниатюрной стилизованной под старину мансардой под крышей. Сколько же в это вбухано, подумал Джерри, пока сделанным восторгом нахваливал интерьеры и встроенную технику. По сравнению с жилищем Уливера Ригана, пластиковый раскладной домик Калахана выглядел бедняцкой избушкой. Давайте сядем за стол, предложил довольный произведенным на гостя впечатлением Риган. Бланка, дорогая, сюда, пожалуйста. Джерри, если вас не затруднит, откройте шампанское. Стул оказался под стать жилищу. Джерри невольно сглотнул слюну при виде заставляющих его блюд. Сам он в еде был неприхотлив, да и считал неэтичным питаться лучше сородичей своего клана. Риган, очевидно эту точку зрения не разделял. Пол дюжины бутылок с нарядными этикетками, импортированные из десятка планет фрукты, копчения, соленья, сыры. Блюдо с икрой неведомых рыб. Блюдо с запеченным в яблоках рогатым зайцем, блюдо со сладостями, Еще одно. За ужином Риган был великолепен. Он непринужденно шутил, сплетничал, играя голосом рассказывал нескромные анекдоты. Не забывал подливать вино и накладывать на тарелки пищу, и также не забывал отпускать комплименты даме. Джерри изредка вставлял в пространные речи Ригана короткие реплики. Бланка молчала. Калехан постоянно ловил на себе ее взгляд, внимательно изучающий. И было в этом взгляде что-то еще. Джерри долго не понимал, что именно, а понял лишь когда Риган на секунду отвернулся, чтобы отдать распоряжение прислуге сменить тарелки. Джерри едва не поперхнулся за Ему показалось, что девушка ожгла его взглядом, уже не внимательным и изучающим, а молящим. Понял Джерри в следующее мгновение. Черт побери, она смотрела на него так, будто беззвучно просила о чем то о чем то важном, крайне важном для нее и необходимом. Вам нехорошо, дорогая? Ригом прервал на полусловие очередной анекдот. Вы выглядите немного не так, как всегда. Нет-нет, я прекрасно себя чувствую. Девушка поспешно улыбнулась. Хотя, знаете, здесь возможно жарковато. Ах, прошу простить. Ригом поднялся. Сейчас будет прохладней. Он повернулся спиной и направился к встроенному в стену регулятору микроклимата. В Следующую секунду Бланка быстро протянула руку и мгновенно ее отдёрнула. Бумажный прямоугольник упал Калаханом на колени. Он прочитал записку, едва распрощавшись с хозяином, уселся на пассажирское сиденье ожидавшей его машины. Ради господа Бога нашего, значилось вложено в четверо бумажном листке. Заберите меня отсюда. Джерри перечитал строку три раза, прежде чем обратил внимание на еще одну, в самом низу листа. Вас хотят убить. Эта информация определённо новостью для него не была. Разве что с той точки зрения, что девчонке из сентября знать ее не полагалось. Однако от просьбы Джерри перекосила. С чего эта бланка решила, что он станет принимать в ней участие? И мало того, что принимать, но и фактически Пойдёт из-за нее на открытый конфликт с Риганом. Неужели несколько заинтересованных взглядов, которыми он отделил девушку, заставили ее поверить, что она нашла в нем защитника, рыцаря, ради прекрасной дамы готового рискнуть жизнью? Неожиданно накатила злость. Калахан сам не знал на кого: на ли, на Ригана или на себя самого. Скорее последнее. Понял он, когда почувствовал, что принял такие содержания записки близко к сердцу. Ты в порядке? озабоченно повернулся к Джерри, сидящий за рулем Кузен Уэйн. На тебе лица нет. В порядке, механически ответил Калахан. Поехали. Дождь лил всю ночь и к утру зарядил с новой силой. Крупные тяжелые капли под аккомпанемент ветра монотонно барабанили по пластиковой крыше. Джерри проснулся рано и с полчаса лежал на спине неподвижно уставившись в потолок его хотят втянуть в историю. Выручать красавицу из лап чудовища под стать сюжету древних саг. С той разницей, что чудовище о двух ногах и официально называет Джерри своим другом. А ты уже втянут. Сказал кто-то бесстрастный внутри него и усмехнулся. Ты уже на мушке. И неважно, за одно прогрешение с тобой собираются расправиться или за несколько сразу. Вопрос лишь в том, сумеет ли клан тебя защитить и только в этом. Допустим, возразил Джерри своему второму я. Однако подобными рассуждениями можно оправдать любое деяние. Сегодня ты выкрадешь девицу у Ригана, завтра даже пощёчину или плюнешь в лицо у Уотершору и спрячешься под защиту клана. Послезавтра, может быть, решишь их опередить. И что дальше? А ничего. Понял Джерри через мгновение. У тебя попросту развязаны руки. К чертям дипломатичность и этику, которыми руководствовался до сих пор. Вообще к чертям. Тебя хотят уничтожить. И ты привычно обдумываешь планы защиты и стараешься не разворошить яму со змеями. А она уже разрыта без тебя. Ее раскорочили другие. Змеи выбрались на поверхности, первая из них уже запустила жало. Пока не в тебя. Ты следующий. Так какого, собственно говоря, черта? Джерри резко сел на постели. Осознание того, что положение жертвы его больше не устраивает, было настолько явственным, что он почувствовал облегчение. Через секунду рассмеялся. «Семь бед, один ответ пришла в голову декабрьская поговорка. Довольно защищаться. Посмотрим, как господам-соратникам понравится, когда выпавший из раскуроченной ямы змеи обратят внимание на них самих. Джерри рассмеялся в голос. Ко всему То, что он собирался проделать, приятно само по себе. Девчонка действительно хороша. Слишком хороша для Ригана, во всяком случае. Возможно, Джерри не стал додумывать. Наскоро оделся и выглянул в окно. Двое парней из клана Калаханов несли сторожевую службу. Один, нахохлившись под дождем, расхаживал вдоль пластикового фасада его жилища. Другой примостился под козырьком на крыльце. Калахампре приоткрыл дверь и велел звать кузена Уэйна. "Подбери ребят", велел он ему. "Человек пять надежных, хотя хватит и четырех. Сегодня днем они посадят в машину и привезут сюда одну синтебритку. Я беру ее под свою защиту. Жить будет в клане. Распорядись поставить для нее шатер». Нет, лучше раскладное бунгало. Выделишь ей охрану. Охранять так же тщательно, как меня". Уэйн кивнул. Я понял, Кузен. Могу спросить, что за девушка? Ты видел ее вчера на ремне? Она приезжала с кортежем Ригана. Уэйн присвистнул. Опасное дело, Кузен. Не опаснее, чем все прочие. Выполняй. В три пополудни автомобильный кортеж клана Калаханов притерся к обочине ремня. Джерри лениво покуривал в окно и ждал. Через пару минут из-за поворота вывернулись автомобили Ригана. Джерри подмигнул Уэйну, выбрался наружу и неспешно пошел навстречу. Поклонился Бланке, пожал руку Оливеру. Вдвоем они свернули с дороги на тропу, ведущую к лану Доу, и углубились в лес. Черт! Джерри остановился. Проклятье, я забыл папку с бумагами. Окажите любезность, друг мой. Передайте остальным, что я минут на десять задержусь. Не став ждать ответа, Джерри развернулся и быстро двинулся по тропе назад вымахнул на дорогу, разглядел в двухстах ярдах на обочине девушку. Размашисто зашагал к ней, затем перешел на бег. Через полчаса, запыхавшись, бросил он: "За вами приедет машина. Ни о чем не спрашивайте, садитесь, как только распахнут дверь". Бланка ахнула, затем стремительно покраснела. "Спасибо", выдохнула она. "Боже мой, вы не пожалеете, клянусь. Вас хотят убить. В августе есть человек, страшный человек, его зовут Лавкач". Он держал меня в заперти, пока за мной не приехали из Июля. Я вам все расскажу. Он, они. Джерри не дослушал, развернулся, побежал обратно. Через пятнадцать минут он уже садился в кресло за столом под навесом. Нашли бумаги? поинтересовался Риган. Да, конечно. Вот же я простофиля. ерунда. Просто рассеянность. Вы закончили, господа? поинтересовался Джон Доу. Остальные четверо разом повернули к нему головы. Что-то не так, подумал Джерри. Что-то не так в вопросе, который её нет задал. Тогда позвольте мне кое-что сказать, продолжил Джон. Доу замолчал и взглянул в глаза каждому из четверых по очереди. Голос, понял Джерри. Голос изменился. Он больше не был мальчишеским. Из него исчезли эмоции. Молодой Доу сейчас говорил голосом своего отца, бесцветным и невыразительным, намеренно бесцветным и невыразительным тоже, намеренно. "О чем вы хотели сказать, Джон?" помог бухгалтер. Два часа назад я получил информацию из апреля." Так же невыразительно проговорил Доу. "В ты отменили торги." "Как отменили?" ошарашенно переспросил Риган. Без объяснения причин. Офицер боевого кочевья, некий Мартен, на свой страх и риск побывал в позднем феврале и говорил с людьми из их заслона. По словам Мартена, торгов больше не будет, ни при каких расценках. Это ерунда, Джон, сказал Уоттершорт спокойно. Обычный блеф, когда хотят набить себе цену. Им не просуществовать без поставок даже до следующих торгов им не просуществовать. У них и так болезни, Цанга, медикаменты на исходе, а без поставок будет совсем туго. Начнут массово умирать дети, за ними взрослые. Вот увидите, на следующих торгах они будут как шелковые». А если не будут, Гарри?» — нарушил наступившую после слов Воттершорта тишину бухгалтер. Если следующие торги не состоятся как и эти. Мы рискуем контрактом с Галактику, если не поставим товар. Думаю, всем понятно, что означает подобный риск. Воттершорр опустил глаза, с минуту посидел молча. Что ж, сказал он наконец. Наши расчеты не вполне оправдались. Ваши расчеты вы хотели сказать? поправил бухгалтер. Наши общие, проговорил Воттершорт твердо. Мы думали, что кризис наступит через полтора года, но он начался раньше. Ничего страшного. Значит, мы покончим с этой бандой заблаговременно. Нет худа без добра, господа. Так, кажется, говорят у них в зиме. Я сегодня же составлю план операции. Впрочем, он составлен уже давно, необходимо лишь подкорректировать с учетом текущего момента. "И каков он, план операции?" прежним бесцветным голосом спросил Доу. Мы атакуем их с двух сторон. Часть августовских боевых подразделений перебросим в ноябрь. Воевать они практически не будут, только оттянут на себя силы мятежников и перекроют им пути к отступлению. Зато элитные июньские кочевья и остаток из августа мы бросим в март. Там у нас будет ударный кулак. Возьмем зиму в клещи и удавим. Бескровно, к сожалению, не получится, армия понесет потери. Но мы к ним готовы. Зато покончим с этим делом раз и навсегда. Сколько времени займет боевая операция? Ду повернулся к Уоттершору. Полагаю, немного. Перед дислокацией армии займет месяц. Собственно боевые действия неделю, от силы и две. Три, если очень не повезет. В любом случае это будет блицкриг. У них практически нет оружия. А к тому, что есть, недостаточно боеприпасов. На неделю другую, возможно, хватит, но не больше. Будут другие предложения господа. Мы должны послать дипломатов, быстро сказал Джерри. В декабре-февраль в настоящем положении они не посмеют прогнать послов. Я считаю, мы должны предложить компромисс. Понятно, Доу усмехнулся. Мне кажется, джентльмены, голосовать в данном случае бессмысленно. Каждый из вас знает, как распределяться голоса. Поэтому Доу сделал паузу и закончил. Я предлагаю объединить оба предложения. Отправляйте своих дипломатов, мистер Калахан, а вы, господин Воттершор, стягивайте в нейтральные земли военных. Тогда, если дипломатия не поможет, заговорят пушки. Так или иначе, к следующему обмену зимний товар должен быть у нас.